Тамияна медленно пересёк палубу, вскочил на крышку кормового люка и упёр кулаки в бока. Трое моряков скользнули позади него, встав напротив гостей, поближе к пожарным вёдрам. Мы намеренно высадить вас на первой же пристани Шанцу. Оттуда вы сможете добраться пешком. Нанжи выпрямился и повернулся к ним. Корабель вышел на середину реки и двигался на безопасном расстоянии от берега. Оли увидел фермы. Там должны были быть и пристани. Напоминаю тебе, капитан, сделанным спокойствием, сказал он, что я оплатил дорогу до первого порта, где я смогу набрать себе воинов. Моряк криво ухмыльнулся. Кто станет тебе служить шансу? Первые же воины, которых ты встретишь, отдадут тебя под суд за трусость. Наш договор никогда не сможет быть выполнен. Вы сходите на берег и с катертью дорога. Назвать воина трусом Это влекло за собой кровь, столь же однозначно, как молния влечёт за собой удар грома. Тамияна, возможно, хотел спровоцировать драку, чтобы иметь возможность убить пассажиров, завладев в итоге седьмым мечом и прочими ценностями, которые им принадлежали. Зловещим признаком было отсутствие детей. Однако присутствовали подростки вроде Матара, так что, возможно, кровавое полытие не входило в его главные намерения. На подобный вариант явно не исключался. С этим вариантом Оли согласиться никак не мог. Наньжи только что продемонстрировал собственное бессилие в условиях корабля и даже Шанцу не смог бы противостоять буре летящих ножей. Он не мог и обратиться за помощью к Броти, даже если бы это позволило ему собственная гордость, поскольку она была предупреждена заранее и потому вынуждена была бы согласиться. Он мог бы уступить и сойти на берег, Рассчитывая на то, что богиня не даст кораблю уйти, но моряков явно более не беспокоило божественное вмешательство, и Оли решил, что они вероятно правы. Он не мог более требовать помощи от этой компании. Он получил сапфир, как мог бы получить необъезженную лошадь, и ехать на ней было его делом. В эпосах героев никогда не падали с лошадей. Подчиниться и сойти на берег сейчас означало отказаться от своей миссии. Он был в этом уверен. Это могло быть очередным испытанием или началом наказания. Но удовлетворительного выхода попросту не было. А Нанджи ждал, что он станет делать. «Будь же теперь воином!» Уолли все еще держал меч Нанджи. «Лови!» – крикнул он и бросил меч рукояткой вперед. Тамияна подхватил его, словно цирковой жонглер. Другие моряки опустили руки к ведрам и застыли. «Какого дьявола?» – разъяренно спросил капитан. Оля взял рапиру и маску из вялых рук на нжи, не обращая внимания на его удивленный взгляд. «Лови!» – снова крикнул он, бросая маску. Тамияна увернулся. Маска ударилась о ванты, упала и покатилась по палубе. «Что ты делаешь ради всех демонов?» – прорычал он. «Как хочешь!» – Оля подошел к краю люка. «Моряк Тамияна!» Я шанцу в 7-го ранга, настоящим наделяю тебя правом оказывать сопротивление пассажиру, вооружённому рапирой. Что? Ты с ума сошёл? Посмотрим, что ты задумал. Олив вскочил на крышку люка. Моряк, ты наглый пёс, тебя следует высечь. Защищайся. Он прыгнул вперёд и нанёс удар рапирой. Тамиян отразил его и инстинктивно сделал ответный выпад. Оли парировал его и снова нанёс удар. Где-то позади послышался голос Нанжи, дьявольщина. Дзынь-дзынь-дзынь. За несколько мгновений Оли оценил противника. Он двигался быстро и владел несколькими очень хорошими приёмами, намного лучше, чем Тана, возможно, примерно как шестой. Затем Оли перешёл к делу. Он скользнул ласторьём по груди моряка, оставив красный рубец. Капитан выругался и сделал выпад. Уолли парировал. После ответного выпада у Оли острие рапиры снова прочертило полосу по ребрам моряка. Затем Уолли преднамеренно ткнул его в нос. Было опасно наносить удар столь близко от глаз, но это должно было быть больно. Поток крови был весьма впечатляющим. Приходя в себя перед бешеной атакой, Тамияна спрыгнул назад с крышки люка. Уолли последовал за ним. и погнал его спиной вперед по его собственной палубе, нанося безжалостные удары. Зачем он позволил себя втянуть в подобное безумие? Не только лишь для того, чтобы произвести впечатление на нанжи или на моряков. Он как бы давал сигнал богам. «Вот моя плоть, а вот меч. Если я утратил право на жизнь, возьмите ее. Если объявлен приговор, приведите его в исполнение». Рапира против меча силы были явно не равны. Тамияна мог идти на риск, который у Оли не мог себе позволить, поскольку все его неприятности сводились к очередной царапине, в то время как первая же ошибка у Оли могла оказаться последней. Ему приходилось также наносить сильные удары, в то время как в руке Тамияна был меч Нанджи, острее которого просто не было. Он мог разрезать плоть столь же легко, как воздух. Его прикосновение могло быть смертельным. Однако у Олли было два преимущества. Просто удивительно, какое ускорение могли придать мускулы Шансу рапире за несколько дюймов её движения, и сколь тяжкий удар он мог нанести. И хотя капитан был удивительно ловок, Шансу был лучшим в миле. Это было не состязание, это была бойня, и команда ничего не могла сделать. Их капитану не угрожала реальная опасность. Они вряд ли бы стали вмешиваться, если только он не позвал бы на помощь. А Тамияна не стал бы звать на помощь. Хотя исход поединка складывался явно не в его пользу. Уолли правильно его оценил. Не слышалось ни звука, кроме тяжелого дыхания, отрывистого лязга металла и тяжелого топота сапог Уолли, когда он переступал с правой ноги на левую. Перепуганные моряки столпились вокруг. Ему уже приходилось заниматься этим прежде. Шанцу узнал, как драться на палубе корабля. Его стиль полностью изменился. Не суматоха, не уходящая из-под ног палуба, нисколько ему не мешали. Милькание рапиры и меча, казалось, превратилось в звенящий серебряный туман. Тамеяна отступил назад, почти до предела, парируя удары, как только мог. Оли неумолимо наступал, отбивая защиту противника, словно тот был паралитиком, пробивая её, словно бумагу. Вскоре оба тяжело дышали и вспотели, но с капитана, кроме того, потоками текла кровь. Его спина, грудь и рёбра были истерзаны и ободраны, словно его высекли. "Хватит", выдохнул Олли. "Бросай меч". Однако бой продолжался. Тамиана был гордым человеком, он не мог сдаться. Он не мог позвать на помощь. Он испробовал всё, что знал, и несмотря на это, оказался побеждён. Тем не менее, он не мог сдаться. Оли перестал наносить удары, продолжая парировать выпады противника. Я сказал: "Брось меч". Тамияна всё ещё пытался убить своего противника. Их безумная погоня по палубе закончилась, и выпады его становились всё слабее и неувереннее, но он не собирался сдаваться. Оли решил, что придётся сломать ему ключицу. Последний шанс моряк Внезапно капитан перехватил меч обеими руками и нанёс мощный, протяжный, медленный удар сверху вниз, словно косой или клюшкой для гольфа. Оли попытался парировать его, но меч выбил у него из рук рапиру и прорезал килт, повредив бедренную артерию. Вот это удар. Он лежал на спине, глядя на пару торжествующих, обезумевших от боли глаз позади лезвия, занесённого для последнего удара. На фоне ослепительно ярких парусов и неба слышались лишь удары собственного сердца, выталкивающего из его тела жизнь алым фонтаном. Время застыло навечно, никто не дышал. Затем моряк выругался и отвернулся, убрав меч. Олли попытался сесть, и тут кто-то погасил свет.